Эпилог. Четыре года спустя. Алекс тихо посапывал в своей кроватке. Наконец-то мне удалось его уложить. У полугодовалого карапуза резались зубки, и он нам с Ромой сегодня всю ночь не давал спать. Впрочем, как и прошлые три ночи. Я уже по квартире передвигалась, как сам нам было. Хорошо, что родители сегодня должны были вернуться из отпуска. Теперь-то супруг сможет проводить больше времени дома и взять часть забот на себя сотовый мужа зазвонил в прихожей посмотрев на дисплей я приняла вызов катюша открой нам дверь не успел я ничего сказать как в динамике раздался голос свекрови рома просил не звонить в домофон чтобы не разбудить алекса сбросив звонок я пошла встречать родителей мужа ализа где осматривая лестничную площадку спросила я с ренатом поехали гонять на картингах махнул рукой отец мужа и прошел в квартиру Лиза сильно подросла, ростом уже догоняла меня, но оставалась все такой же любознательной девочкой. С Ренатом они замечательно ладили, он поддерживал ее увлечения, часто отвозил на тренировки и мог долго с ней беседовать. Мой первичный страх давно рассеялся, и я радовалась их дружбе. «Вещи ее мы привезли, но оставили в багажнике. Рома сказал, вы в загородный дом уезжаете?» Входя, проговорила свекровь. «А вы с нами не поедете?» Прозвучало это немного возмущенно. Я очень надеялась, что мы отправимся все вместе. Дом Рома достроил полтора года назад. Он получился почти как на моей картине, но только раза в два больше. Места в нем было много. Мне нравилось, когда мы собирались там все вместе. «Как не поеду?» «Поеду. И Гошу с собой возьмем. Пусть с внуком гуляет. ализу Лизу Ренат привезёт чуть позже». Племяннице мы не говорим, что Георгий все ее отец. Может, когда-нибудь, пока не для нее дядя Гоша и тетя Маша. «Хотя бы загар показала», — возмутилась я вслух. «Вам, кстати, очень идет новая прическа», — подмигнула я свекрови. «Да перестань, это все Лиза выдумала, что мне надо подстричься». «А вы, как всегда, не смогли отстоять свою точку зрения», — улыбнулась я. «В семье растет еще один адвокат», — вздохнула притворная женщина. «Правда, хорошо?» — поправила она волосы. «Правда, мне очень нравится». «Я ужасно соскучилась по своему карапузу», — проходя по коридору, понизила мама Ромы голос. «Посмотрим, что вы скажете завтра утром». «Скажу, что я самая счастливая бабушка, пусть и не выспавшаяся». «Вы с аэропорта сразу сюда?» Женщина немного смутилась, а мне, наоборот, было приятно их желание скорее увидеть внука. «Давайте я вас покормлю». «Нет-нет, Катюша, мы в самолете плотно пообедали». «Мама, папа!» — вошел в кухню мой супруг и обнял родителей. «Рад вас видеть такими загоревшими, отдохнувшими». Мы сидели и негромко беседовали. Царь спал, а мы берегли его сон и свое спокойствие. Минут через двадцать он заплакал, заставив нас всех дружно подскочить. «Катя, дай ему грудь, он, наверное, проголодался», — шепнула мне мама Ромы, когда плач не прекращался уже минут двадцать. «Покормишь и поедем». Алекс капризничал, но грудь взял. Алмаз зашел следом за нами и теперь наблюдал, как наш сын активно сосет молоко. «Сынок, ты потихоньку отучайся от этого лакомства, не забывай». «Что это папина собственность?» «Это мамина собственность», — смеясь встряла я в монолог супруга. «Ночью расскажу, что является твоей собственностью, а что моей». «Алмазов, прекращай пошлить. Ты не только солидный адвокат, но и глава семьи», — притворно возмущалась я, а он все понимал. «Правильно. А еще я мужчина, у которого сегодня ночью не было секса». И сейчас вся моя рассудительность стекает в штаны, пока я смотрю на твою грудь». «А ты не смотри», — улыбаясь, ответила ему. «Фиалка, это невозможно». Знакомый блеск в глазах, слова, сказанные тихим голосом, которые идут из души, и я готова растаять. Рома редко произносил «я тебя люблю». Иногда он думал, что я сплю и не слышу, как он шепчет мне признание Обожала, когда они буквально срываются с его губ. Чаще всего такое случалось в момент страсти. А вот такие фразы, которые несут в себе так много, он говорил очень часто. А если бы даже не говорил, я бы все равно это знала. Все же читается во взгляде, каждодневной заботе и нежности. Давай я его подержу, а ты иди, собирайся. Я быстро. Не спеши. Из-за это я просто обожала супруга. У него хватало на всех нас терпения. Сколько бы я ни тратила время на сборы, он никогда не торопил и не раздражался. Свекровь не могла сидеть без дела. Когда я вышла, нашла ее в гостиной. Она гладила одежду Алекса, которую я недавно сняла. Хорошо, когда рядом есть родные, готовые тебе помочь и поддержать. Приняв душ, я тихо вошла в спальню. Оттуда не доносилась плача, и я подумала, что сын уснул. «Алекс?» «Я буду строгим отцом», — серьезно разговаривал с сыном отец, лежа к двери спиной и меня не замечая. Я застыла и бессовестным образом принялась подслушивать. «Ты не просто мой ребенок, ты мужчина. А мужчина должен защищать свою семью. Ценить и уважать своих родителей. Я буду гордиться твоими победами и переживать с тобой неудачи. Ты будешь совершать ошибки?» а я буду с тобой вести долгие, серьезные беседы. Знай, я всегда поддержу и помогу. Но запомни, сын, ты обязан любить, уважать и ценить свою мать. Она не просто самая лучшая женщина в мире, она подарила тебе жизнь. А главное, я ее люблю и не позволю даже своим детям обижать любимую женщину. Усвоил отцовский урок? Я уже давно заметила, что малыш на голос отца лучше реагировал. Он замолкал и вслушивался в слова. А от Ромина речи у меня и слезы, и улыбка на лице. «Я тоже очень сильно люблю тебя», — шепнула от двери. Мои мужчины услышали, и я направилась к ним.